Василий Иванович и Петька договорились, что если Петька угадает, в какой руке у Василия Ивановича бутылка водки, они её разопьют. Если же не угадают, просто разобьют. Василий Иванович, водка у тебя в левой руке. Думай, Петька, думай.